У нас не хватает людей для осуществления наших целей. Мы постоянно нуждаемся в рабочих руках и используем все, какие удается найти, но отнюдь не в формах, которые подпали бы под понятие рабства. Разумеется, нет? Лепеннон хотел что-то сказать, но промолчал, уступая черед Таукитянину. Однако тот спросил только, какова численность обеих раз, ему ответил Госсы.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 но вы совершили половой акт с аборигенкой, с женой этого Сельвера. Значит, вы считали ее женщиной, а не животным. А остальные? Он обвел взглядом полиловевшего полковника, нахмурившихся майоров, возбешенных капитанов и растерянных специалистов. Его лицо выразило брезгливое презрение. Ход ваших мыслей нелогичен, закончил он. По его понятиям это было...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 Глава инженерной службы. Все земляне растерянно уставились на командора Янга. У нас на борту находится ранний его модель, которая обошлась, грубо говоря, в годовой доход целой планеты. Но с того момента, когда мы покинули Землю, прошло 27 землет. И теперь их научились изготовлять гораздо дешевле.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 «Господин Ор, это изобретение ваших сопланетян? Так не объясните ли вы его устройство присутствующим?» Таукитянин не смягчился.